Бабков следил за его манипуляциями с терпеливым любопытством. Он был примерно одних лет с Виктором, но в отличие от него выглядел хозяином жизни: линца в глазах, спокойные руки на столе, крупное лицо с энергичными чертами, прилично отступившая солба вьющиеся волосы.